Так что тебе придётся остаться в трактире. Мы тебе скажем, что ты должен беречь э какую-нибудь вещь. Мы её тебе оставим. Ну, к примеру, остатки вот этого мешка. И ты будешь послушным мальчиком и будешь дожидаться нас. Хорошо? А уложится в логику происходящего? Если я выжду минуточку, потом выйду из трактира и тайком последую за вами. Спросил Халандарри. Уложится, кивнула Тиана. Но во дворец ты всё равно проникнуть не сможешь. И будешь как дурак стоять на дожде в ожидании нас. Вообще-то это будет очень трогательно, сказал Трикс. Малыш стоит под проливным ливнем перед громадой королевского дворца. Ждёт свою сестру и старшего друга, а их всё нет и нет. Смеркается, люди расходятся, и лишь маленькая жалкая фигурка. "Но уж нет", сказала Тиана. "У него ботинки каши прусят. Он простудится и умрёт. Не надо нам такой логики". Она покачала головой и сурово закончила. «Знаешь, мы тебя запырем. А из окна ты не вылезешь. Ты высоты боишься. И вообще ты не такой дурак». На этом спор и был закончен. Холленберри, понурившись, сел у окна и даже не стал прощаться с сестрой и Триксом. Осталось с ним и Аннет. Взять фею с собой не было никакой возможности. Волшебное существо обнаружили бы, едва оно попало бы во дворец. «Ничего», — сказала Тиана. когда они спускались по лестнице. Побежается, потом простит. А если нас коснет, добавил Трикс. То хоть он уцелеет. Кстати, да, воскрикнула Тиана. А об этом я даже как-то не подумала. До площади Трикс и Тиана добрались за загадкой. Надо сказать, что никакого дождя не было. Да и вчерашний снежок весь растаял. Было зябко, над городом нависли низкие серые тучи. Но погода казалась скорее весенней. Если у нас всё будет хорошо, сказал Триксу, то надо будет приехать в столицу весной. Говорят, тут очень красиво. У Тианы явно не было настроена поддерживать разговор. Наверное, она наконец-то поняла, какое тяжёлое при испытание им предстоит. Некоторое время они слонялись у ворот, потом купили у латочника по стакану горячего вина с пряностями. Потом посмотрели картинки у торговца гравюрами. Как назло, сегодня на глаза попадались всё больше и больше мрачные сюжеты. Казнь заговорщиков, Маркель затачает в темницу барона предателя, вид на центральную тюрьму дождливым вечером. Наконец, когда часы пробили без четверти 11, на площади появилась делегация гильдии алхимиков. Как и положено по протоколу алхимики шли пешком, с непокрытыми головами, временами воздевая руки к небу и слова слова королю Впереди три самых старших алхимика несли символы профессии. Мешок с гремучей смесью. На нём было крупно написано: "Имитация не взрывается". Ракету на палочке и колбу с пурпурной краской. Мальчишки под мастериями у некоторых не хватало пальцев на руках, у других один глаз закрывала повязка. Разбрасывали вокруг процессии петарды. Но ещё лучше петард, а появление алхимиков оповещал запах и едкий противный запах химикатов, с которыми они работали в своих мастерских. В этом плане с алхимиками могли поспорить только за лотерии, гильдия которых имела уникальное право встречаться с королем не в тронном зале, а перед дворцом на свежем воздухе. Тиана, схватив Трикса за руку, потащила его навстречу алхимикам. Старик с мешком в гремущей смеси из-под лоб я глянул на Тиану, потом на Трикса и кивнул на идущего за ним алхимика помоложе. Тот пихнул в бок алхимика совсем молодого, но совершенно лысого и с удивительными цветными пятнами на голове, синими, красными и зелёными. Разноцветный алхимик поманил к себе Теану и Трикса, после чего указал на место у себя за спиной, где шли другие подмастерья, чуть старше ребят. Теана встала сразу разноцветным алхимиком, Трикс справа от неё. На головы им тут же надели шапочки с эмблемой гильдии, перекрещенными кистью и ракетой. В руку Триксу кто-то всунул банку с серебристым порошком. Те они вручили палку, закрепленной на ней трещоткой, и велели ее крутить. Какая связь между трещоткой и алхимиками, Трикс так и не понял. По мере продвижения делегации к воротам дворца алхимики шумели, и все сильнее и сильнее. Взрывались петарды, вспыхивали бенгальские огни, прыгали по земле шутихи, взлетали огненные бабочки. Подбегающих процессий женщин подмастерья одаривали баночками ярких красок, мужчин флакончиками чернил, детей цветными карандашами. В общем, алхимики делали всё, чтобы завоевать расположение горожан. Перед главными воротами делегация остановилась. На встречу ей торжественно вышел королевский мажордом. Согласно древней традиции, смотрел он только себе под ноги и делал вид, что не замечает пришедших. На нем был старомодный камзол с блестящими пуговицами. На голове пышная шляпа. В правой руке он сжимал резной посох из блестящего черного дерева. «Подданные королю!» – скрипучий произнес старший алхимик с ракетой на палочке. Мажор Дом прохаживался вдоль ворот, делал вид, что ничего не слышит. «Подданные королю!» – на этот раз говорила к хорам вся делегация. Мажор Дом опять не отреагировал. Старшие алхимики подняли руки – И на этот раз грянула делегация, и толпа зевак на площади, подданные королю. Считалось, что если зеваки не поддержат делегацию и гильдию, то впускать ее и отнимать время у короля нет никакой нужды. Разумеется, толпа поддерживала делегации всегда. В конце концов, она наполовину состояла из жен, детей и родственников гильдийцев. На третий призыв мажордом отреагировал, поднял голову, сделанным удивлением осмотрел у химиков. И произнёс: "Раз, два, три, четыре". Хором ответили алхимики. Мажордом будто сбившись со что-то покачал головой и начал заново. "Раз, два, три, четыре". Опять ответили алхимики. "Кто идёт?" строго спросил мажордом. "Самые умные", сказал первый предводитель алхимиков. "Самые смелые", подхватил другой. "Самые умелые", закончил третий. "Раз, два". снова начал пересчитывать делегацию Мажурдома. Нас не счесть, ответили алхимики. 3 4, продолжил Мажурдом. Время есть, ободрили его алхимики. Мажурдом ритуально махнул рукой и заявил: Твёрже ногу, зорче взгляд, королю идёт отряд. Алхимики принялись маршировать на месте чеканя. 1 2 3 4 3 4 1 2. Трикс почувствовал, как его невольно захватил общий ритм. Ворота медленно и торжественно открылись. Колонна алхимиков вслед за мажордомом принялась втягиваться в задворную стену. 1 2 3 4 рали алхимики в полный голос. Делегация прошла за ворота, и те закрылись за алхимиками. Они оказались на небольшой внутренней площади перед главным корпусом дворца. Мажордом сразу же развернулся, подошёл к старшим алхимикам. и поздоровался с ними за руку. Завязалась короткая беседа. Мажордом улыбался, что-то расспрашивал, ему отвечали. Алхимики рангом пониже терпеливо ждали. Разноцветный алхимик чесал пятна на лысине. Синее пятно явно беспокоило его в наибольшей мере. Самые младшие подмастерья устали стоять и затеяли возьму с тумаками, пока не получили по затрещине от подмастерьев постарше. Наконец, мы с журдоном закончил беседу со стареющим и обратился ко всем алхимикам. Так, минуточку внимания, уважаемые господа. Его величество сегодня проснулся в хорошем расположении духа. Накануне он выиграл в карты два золотых у министра финансов. Вот чему ему приснился хороший сон. Утром у него тоже всё было замечательно. Оделся его величество в красный, плиссированные штаны, белую льняную рубаху и берет с околинным пером. Манти увелил подать лиловую, укороченную, подбитую горностаем. Все признаки указывают на то, что он настроен очень позитивно и дружелюбно. У вас есть все шансы добиться желаемого. Алхимики возбуждённо зашумели. К тому же, после вашего приёма его величество намерен строго судить коварных заговорщиков, добавил мажордом. А это всегда способствует быстрому и положительному рассмотрению рутинных прошений. А теперь попрошу вас следовать за мной. Во дворце не шуметь, ничего не трогать руками, на стулья и диваны не садиться, на пол не плевать и не смаркаться. На входе всем выдадут большие войлочные тапочки. Наденьте их поверх своей обуви, чтобы не пачкать и не царапать паркет. Молодёжи особо сообщаю. Залы дворца охраняются скрытыми стражниками. И если вы что-то попытаетесь стереть, будете сурово наказаны. Подмастерья сразу притихли. Алхимики двинулись к дверям дворца, возле которых несколько слуг раздавали из большого деревянного ящика грязноватые войлочные тапки чудовищных размеров. Как водится, возникло небольшое столпотворение у входа. Но уже минут через 5 все переобулись, успокоились и двинулись по коридорам вслед за мажордомом. Если раньше Трикс пребывал в довольно спокойном расположении духа, то теперь с каждым шагом волнение в нём начинало нарастать. Король Маркель, конечно, справедлив. Но король Маркель настоящий король. Это значит, что благо государства до него важнее справедливости. Если благо государство требует, чтобы вместо Салье и Гриза правил Гриз, Маркель с этим согласится. Если благо государство вынуждает отдать тям в жёны главному витоманту, Маркель её отдаст. Если благо государство заставляет казнить Чавеля, Иена и Трикса, Маркель не будет колебаться.